Наследие Генриха Бибера После смерти Бибера его церковная музыка была фактически забыта. Уже упомянутая грандиозная месса к тысячестолетию Зальцбургского епископства была издана в Австрии в 1903 году с ошибкой в атрибуции. Ее приписали итальянскому композитору. Один из реквиемов был напечатан в 1923 году. Большинство духовных сочинений не увидели свет вплоть до конца XX века. Даже работа Бибера, сейчас считающаяся его вершинным опусом, цикл из 15 сана для скрипки под названием «Розарий», была создана в 1676 году и пребывала в неизвестности вплоть до 1905 года, когда состоялась ее публикация. Музыка «Розария», один из лучших образцов темпераментной хрупкой вычурности барокко, поразила скрипачей XX века. Пауль хендемит любивший и знавший музыку той эпохи, называл Бибера лучшим скрипичным композитором до Баха. Не меркнущей, однако, оставалась слава Бибера-скрипача. Она пережила и моду на блестящий легкий итальянский вкус, в который ударились немецкие скрипачи в XVIII веке, и романтическую исполнительскую модель, сформированную в XIX веке. По всей видимости, этот человек обладал экстраординарным скрипичным аппаратом. В соединении с барочной страстью к удивлению, фокусом эффектом и аффектом это дало жизнь целому пласту скрипичного репертуара, где атмосфера мистики сплетена с зубодробительной акробатикой, достойной Паганини. Бибер исследовал акустические эффекты, которых можно добиться с помощью самого тела инструмента, играя с его возможностями, как он делал с пространством собора. Его очень интересовали разные варианты настройки струн, вмешательство в саму анатомию скрипки. Но не только. Он первым придумал использовать хрустящий звук, который получится, если не прикасаться к струнам волосам смычка, но ударять по ним его деревянной частью. или звук, щёлкающий, как кнут, которого можно добиться, с усилием оттянув струну и отпустив её. Первым изобрёл эффект подготавливания инструмента с помощью кусочков бумаги, которыми можно проложить струны, чтобы изменить их тембр, как накинутый на телефонную трубку носовой платок меняет тембр голоса. Большой реквием. Не часто случается так, что композитор пишет несколько реквиемов. Бибер — одно из исключений. Как говорилось ранее, у него их два. Первый, более развернутый, называемый реквиемом для 15 голосов, поражает мажорной тональностью и неуместным, казалось бы, блеском звучания. И не умолкая, в нем играет труба. Праздничный, церемониальный, торжественный голос, всегда связанный с идеей чего-то гимнического, официально государственного. Асанна и вовсе звучит ликующе. Это треквием воплощение барочной роскоши. Она выражается в богатстве инструментальных тембров, в сложной вязи голосоведения, в использовании звуковых террас и взаимно устремленных потоков звука. Очевидно, ставка, которую Бибер делает на выразительность именно инструментальной игры, а не пения. Причем особенно важно, что это происходит в церковной музыке. Не произносящий текста не мой, как кажется, инструмент берет на себя мощную коммуникативную роль, более заметную для слушателя, чем слова, которые поют хор и солисты. Здесь мы снова видим свидетельство того, как размываются в 17 веке границы между светской и религиозной музыкой. Напомним, во времена Бибера распространенной практикой было исполнение инструментальных пьес посреди мессы, да и сам он пишет музыку, где грань между церковным и концертным — зыбка. Взять хотя бы его сборник «Сонат» 1676 года, заглавие которого дословно переводится как «Сонаты, подходящие для церкви и гостиной», или другой, 1683 года, «Духовная светская скрипичная музыка». Почему именно в том времени и месте, где писал свою музыку Бибер, подобное смешение оказалось возможным? Самой очевидной причиной тому было слияние религиозной и государственной власти, о котором уже говорилось ранее. Вероятнее всего, реквим для 15 голосов был написан в 1687 году на смерть архиепископа Максимилиана гандельфа фон Кюнберга, патрона Бибера. Де-факто, Зальцбургский архиепископ был савереном, Хоть формально и подчинялся императору в Вене и папскому двору в Риме. 17 век был временем, когда многие европейские правители брали на себя как духовную, так и светскую власть. Специфически габсбургская разновидность христианского благочестия предполагала, что власть даровалась императорской фамилии непосредственно Господом Богом. Похожая политическая культура существовала и в княжествах. Сама архитектура Зальцбурга, впечатляющая репрезентация власти божественной земной, переплетение церковного с государственным. Ее средоточием был собор, создававший комплексный образ благочестия и благосостояния. Использование его внутренней структуры для создания объемных звуковых полотен было не просто барочной игрой эффектов. Оно позволяло Биберу и другим композиторам размыть грань между камнем и музыкой, превращая собор в центральную ось жизни города, как видимую, так и слышимую. Это было особенно важно для масштабных городских событий, как правило, католических праздников и заодно ослепительных манифестаций государственной мощи. Чтобы музыка транслировала и одно, и другое, ординарные духовные тексты помещались в ювелирный оклад из инструментальных красот, и голоса инструментов, особенно трупы и других медных, стали привычным звуковым отображением богатства и статусности. Ликуют трубы, прокочут летавры, Гудят несколько органов одновременно. Бибер использует узорчатое многохорное пение, игру с акустикой, контрастную драматургию, из-за которой перед слушателем, как на параде, проходят яркие и разные разделы. Так называемый стиле кончертата, концертный стиль. Одна из важнейших стилевых примет века. У полного названия реквиема 1687 года есть даже приписка «ин концерто». Действительно, ему не занимать концертного лоска. Мало-помалу католические поводы начинают получать такое же звуковое оформление, как пышные шествия, знаменующие военные триумфы. Например, возведение Максимилиана Гандольфа в Сан-Кардинала было музыкально обставлено примерно так же, как парад в честь победы над турками за год до этого. Что же касается реквиема, погребальные мероприятия тогда длились шесть дней. И, судя по щедрости, с которой в этой партитуре задействованы медные инструменты, Реквием мог венчать их. Связь слова и звука в музыке барокко. Другая, менее очевидная причина возросшей роли инструментов в церковных жанрах заключается в том, что XVII век стал точкой, когда в музыке изменилась система отношений между знаком и обозначаемым. Напомним, в музыке Ренессанса слово и музыкальные фигуры, соответствующие ему, составляли не пару, где одно обозначало другое, а были единым, абсолютно нерасторжимым множеством, так же, как музыкальное оформление вопроса, который мы произносим, происходит естественно. Мы используем особую восходящую интонацию. В разгар эпохи барокко, когда пишет музыку Бибер, слово и звук разделяются и вырабатывают что-то вроде взаимной системы соответствий, как в словаре. Музыкальные знаки для словесных образов выбираются более свободно и причудливо, и в большей степени от ума. Настолько, что постепенно они открепляются от слов, эмансипируются, становятся самостоятельными носителями различных чувств или физических образов. Теперь композитор может играть ими по отдельности, прибавляя эти инструментальные, уже не связанные со словами символы, к тому узору смысла, в который он плетет. Типология этих знаков была очень обширной. Это мог быть мелодический жест из нескольких нот, например, знаменитый нисходящий бас, который следовало читать как «смерть», или другие, символизировавшие восхождение, остановку, поворот, крест, вздох и так далее. Это мог быть определенный тембр, как литавр или трубы, означавшие триумф, или определенная структура музыки, как фуга, связанная с бегом. Музыка становится самоценным способом трансляции смысла, и, пользуясь этим, Бибер задействует концертирующие инструменты как коммуникативное средство, с их помощью выстраивая целое сообщение, в данном случае о величии государства и власти, которое входило в сознание слушателя в контрапункте со словами ординарного реквиема. Малый реквием. Тем поразительнее второй реквим Бибера. предположительно созданный в 1692 году, точный повод для создания которого неизвестен. Полное название — реквием в тональности фа с минорной терцией, означает, что он написан в тональности фа минор. Барочная тональность окутана символизмом и разветвлённой семантикой, так же, как и тембры, формы и мелодические фигуры. Если парадный реквием 1687 года написан в ля мажоре, то для второго Бибер выбирает не просто минор, но именно фа-минор, считавшийся одним из самых траурных. Европейская привычка к такой трактовке фа-минора закрепится надолго и со временем начнет приобретать почти романтические программные черты. Через сто лет после Бибера в трактате «Идеи к музыкальной эстетике» немецкий поэт, музыкант и журналист Кристиан Фридрих Даниэль Шубарт дает тональностям развернутые образные характеристики и трактует фа-минор как глубокую тоску, плач над мертвецом, стенание скорби и влечение к могиле. Траур Фоминора подчеркивается выбором инструментов, на этот раз никаких труп и барабанов. Вибер использует пятиголосный смешанный хор, две скрипки, два альта, бас и три тромбона, сдержанно дублирующие хоровые партии, темброво углубляя их. Фаминорный реквим по структуре полностью отвечает нормативу, утвержденному после Триденского собора. Интроид, Кирия, Секвенция, Санктус, Агнус Дей и Каммунио, повторяющий текст Интроид. Раздел Диэс Ире, располагающийся в центре, является самым крупным и самым подвижным по темпу. Целым действом, которое разыгрывается в слове и звуке. Бибер создает вокруг древнего текста Диас иры спектакль эффектов. Сознательно ограничив себя в звуковой палитре по сравнению с первым реквиемом, он прибегает в основном к сумрачному, скромному, плачущему звучанию струнных, но придумывает отдельное тембровое и фактурное решение для каждой строфы стихотворения. В нем есть несколько смысловых разделов. Начало. Описание ужасного дня, когда мир обратится в пепел. Диэс Ире, Диэс Илла. не станет смерти, изомрет природа, и явится судья, и труба, туба мирум, призовет души к ответу». И будет вынесена книга, в которой содержится все, и по ней мир будет судим. Описание апокалипсиса сменяется собственным ужасом говорящего, кванту стремор. В этот момент оказывается, что стихотворение написано от первого лица. Человеку некого попросить о помощи и нечего предъявить в свою защиту. И даже праведник не будет в безопасности. Он склоняется перед страшным и ослепительным судьей, рекстремен де маджестатис, И это один из самых поразительных эпизодов текста. «Вспомни, — говорит он Иисусу, — что я — причина твоего пути. Это меня ты искупил страданиями на кресте». «Пусть жертва не будет напрасной». Причем мольба — это не за все человечество. Пускай будут осуждены злые, конфутатис моледиктис. А я получу место рядом с благословенными. Заключительный раздел — плач о пугающем дне расплаты. Лакримоза Диесилла. И повторная просьба о милосердии, завершающаяся финальным. Аминь. День гнева. Стихотворение Фомыча Ланского очень развернуто. Если вторая часть реквиема поется на всего четыре слова, Кири Элейсен, Кристо Элейсен, то здесь перед композитором громадный объем текста, 17 трехстрочных строф Отдельный интерес представляет следить за тем, как Бивер продумывает и распределяет скорость, с которой этот текст прозвучит. Чтобы музыкально охватить его, Пришлось бы пропеть слова очень быстро, не распевая и не повторяя ничего, но в то же время это не должно было сказаться на драматическом эффекте. В начале части Бибер пользуется так называемым силабическим пением. В этом случае на каждую пропетую ноту приходится только один слог, без распевания, что позволяет быстро охватить довольно обширный текст. Но ближе к концу, начиная с лакримоза, темп произнесения текста начинает замедляться. Появляются вокализации и ветвление строк между разными голосами. Из-за этого при сохранении прежнего числа исполнителей создается впечатление акустического расширения, разрастание полифонической ткани, окутывающей слушателя, и замедляющий бег слов, стремительно проносившихся в начале. Нужно послушать эту часть целиком, одновременно читая текст, чтобы оценить и разнообразие драматической постановки, созданной Бибером вокруг стихотворения. Как будто создавая идеальную иллюстрацию для понятия ворочного концертного стиля, он разбивает текст «Диас Ира» на маленькие секции, каждая из которых решена отдельно в соответствии со смыслом поющихся слов. Ни следа не остается от наследия Григорианики. Если ренессансный композитор пользовался ординарным песнопением, равномерно заплетая его другими голосами, то здесь на слушателя низвергается мозаика изменчивых, иллюзорных, ярких эпизодов, где латинский текст выступает несущей конструкцией. Массивные хоровые строфы, живописующие кошмар последнего дня, чередуются с ансамблевым пением и дрожащими от страха, оцепенелыми, нисходящими скрипками в квантустремор. Туба миру трубит внезапным вступлением солиста в низком регистре. Плачут и причитают сопрано, мучительно выпивая семитактовую фразу на одном дыхании. Громоподобное появление царя в рекстременде внушает трепет. Голоса кающихся грешников чередуются, сливаясь в тихую коллективную молитву, куда врывается бас конфутатис моледиктис, требуя наказания для нечестивых. В предпоследней строфе Лакримоза Диесилла «Плачевен тот день. Нисходящее движение, связанное со смертью и оплакиванием, буквально сталкивается с мелодическим взлетом на словах «ква резургит экс фавилла», «когда восстанет из праха человек». Так, словно музыка с жестами пересказывает слова, как в игре в пантомиму. не знаем, по какому поводу был написан второй маленький реквием. Возможно, он создан по случаю за упокойной церемонии по какому-нибудь священнослужителю. Скорее всего, он тоже прозвучал в кафедральном соборе и также разносился с четырех крест-накрест расположенных галерей. Известно лишь, что новый патрон Бибера, следующий Зальцбургский архиепископ Иоганн Эрнст фон Тун, относился к музыке с куда меньшим энтузиазмом, чем его предшественник. А еще некоторое время спустя, Оба реквиема, так же, как и другие литургические произведения Бибера, эффектные, блестящие музыкальные постановки камнем легли на дно в архивах Зальцбурга и кроме же, чтобы быть обнаруженными 200 лет спустя. А вновь открытыми для слушателя, и того позже.